Узнав дорогой почерк, Фабриций разрыдался. «Наконец-то!» — воскликнул он, — «после стольких месяцев! Теперь прощайте мои проповеди!» Было бы слишком долго описывать душевное состояние обоих влюбленных. Маленькая церковь, указанная в письме, была дверью оранжереи дворца Крешенцы. В течение дня Фабриций раз десять прошел мимо нее, чтобы внимательно ее осмотреть. Около полуночи он взял с собой оружие и направился к месту свидания. Невыразимая радость охватила его, когда он услышал хорошо знакомый голос, тихо говоривший «Пойди сюда, друг моего сердца». Фабриций осторожно вошел и действительно очутился в оранжереи против окна с крепкой железной решеткой. Темнота была полная. Фабриций услышал легкий шум у окна, и, нащупав решетку, он почувствовал, как кто-то взял его за руку и быстро ее поцеловал. — Это я, — сказал милый голос. — Я пришла сюда, чтобы сказать тебе, что я люблю тебя, и спросить, готов ли ты повиноваться мне во всем. После первых порывов нежности Клелия сказала, Ты знаешь, что я дала обет никогда тебя не видеть. Вот почему я встречаюсь с тобой в темноте. Между нами все будет кончено, если ты заставишь меня встречаться с тобой днем. Но прежде всего я хотела бы, чтобы ты не проповедовал больше перед Аннетто Марине. Мой милый ангел, я не буду проповедовать больше ни перед кем. Я делал это лишь в надежде увидеть тебя когда-нибудь. Не говори так. Помни, что мне не дозволено с тобой встречаться. Теперь мы ничего не скажем о жизни наших героев за три года. За это время граф Моско уже давно успел вернуться в Парму в качестве первого министра и стал могущественнее, чем когда-либо. После трех лет полного счастья душой Фабриции овладел каприз нежности, который повлек за собой роковые последствия. У маркизы был очаровательный двухлетний мальчик Сандрино, составлявший радость и утешение матери. Он всегда был с ней или же сидел на коленях у маркиза Крешенцы. Фабриции же почти никогда его не видал. Он задумал похитить ребенка раньше, чем его воспоминания станут более отчетливыми. Он не хотел, чтобы ребенок привыкал любить другого отца. В длинные дневные часы Клели не могла видеть своего друга, так как она, и тут мы должны сказать вещь, которая покажется удивительной для людей других стран, далеких от итальянских религиозных предрассудков. Несмотря на все свои заблуждения и ошибки, осталась верна своему обету. Она принимала его только ночью в совершенно темной комнате. Но фабрицей бывал у нее каждый вечер. Удивительнее всего то, что при дворе, пожираемым любопытством и скукой, никто даже и не подозревал об их связи, настолько они были осторожны. Их страстная любовь не обходилась, конечно, без маленьких сцен и недоразумений. Клелия была очень ревнива, но ссоры их имели зачастую другие причины. Фабриций часто пользовался публичными празднествами, чтобы прийти посмотреть на свою возлюбленную. В таких случаях маркиза немедленно уходила и долго после этого отказывалась встречать Фабриция. При Пармском дворе... Многие удивлялись, что женщина такой красоты и возвышенного ума, как Клелия, не имела ни одной любовной интриги. Между тем, она не раз внушала к себе большую любовь, из-за которой некоторые даже совершали безумные поступки, вызывавшие часто ревность Фабриция. Трудно было даже мечтать о более почетной и достойной жизни, которую создал себе Фабриций. Архиепископ Лондриане давно уже умер. Благочестие и красноречие Фабриции вытеснили скоро даже память о нем. Все фамильные богатства после смерти брата перешли к нему. Но неожиданный приступ нежности положил всему конец. На одном из свиданий Фабриций сказал однажды к Лелии, «Я, конечно, уважаю твой обед, но он составляет несчастье всей моей жизни. Я вынужден жить в полном одиночестве, и у меня нет других развлечений, кроме работы». А этого не всегда бывает достаточно. В том печальном одиночестве, в котором я вынужден жить, у меня возникла мысль, которая мучает меня уже более шести месяцев. Мой сын не будет меня любить. Он никогда не слышит моего имени, и воспитанный среди роскоши дворца крешенцы, он едва меня знает. В те редкие минуты, когда я имею счастье его видеть, я думаю о его матери, небесную красоту, которой он мне напоминает и с которой мне тоже не позволено встречаться. Он находит верно мое лицо серьезным, что для детей означает печальным. «Ты меня страшишь», — сказала Маркиза. «К чему клонится твоя речь?» «К тому, чтобы иметь при себе моего сына». «Я хочу его видеть каждый день. Я хочу, чтобы он привык любить меня. Я сам хочу иметь возможность его любить. В силу роковой случайности я лишен счастья жить с теми, кого обожаю». Я хочу иметь, по крайней мере, подле себя существо, которое напоминало бы мне тебя и которое в некотором роде тебя бы заменяло. Все меня тяготит в моем вынужденном уединении. Ты знаешь, что честолюбие стало пустым словом для меня. Все, что не касается моих чувств и души, кажется тягостным в той печали, которая разделяет нас. Легко себя представить, какую болью наполнила душу клелии горе ее друга. Особенно она была опечалена тем, что чувствовала всю его правоту. Она стала даже подумывать о том, не отказаться ли ей от данного обета. Она могла бы тогда принимать фабриции днем, как всякого человека из общества, а его репутация добродетельного человека была так прочно установлена, что нечего было опасаться никакого злословия. Она сознавала, что могла бы добиться снятия обета, но боялась, что это все равно не успокоит ее души и совести. С другой стороны, если бы даже она согласилась с желанием фабрицы то как это сделать? Маркиз Кришенций не пожалел бы никаких денег, чтобы обнаружить похищение ребенка, если бы оно было произведено. Был еще один способ избегнуть опасности. Это отослать ребенка за границу, в Эдинбург или Париж но с этим не могла примириться ее материнская любовь. Другой способ, предложенный Фабрицием, заключал в себе нечто зловещее и запугал обезумевшую мать. Нужно, сказал Фабриций, притвориться, что ребенок заболел. В отсутствии маркиза нужно изобразить, что положение его ухудшалось, и он умер. Этот план вызвал в Клелии такое отвращение, что привел ее к разрыву с Фабрицием. Однако это длилось недолго. Снова начались упреки, разговоры со старыми и новыми аргументами. Слез было пролито очень много. Клелия даже заболела. Она слишком любила фабрицы чтобы постоянно отказывать ему в той жертве, которую требовала любовь его к ней и к их сыну. И вот однажды она изобразила дело так, будто мальчик заболел. Маркиз призвал лучших врачей Пармы, Но тут Клелия встретилась с большим затруднением, о котором она не подумала. Надо было следить за тем, чтобы ребенку не давали лекарств, которые прописывали ему врачи и от которых он мог бы действительно заболеть. Однако ребенок от долгого лежания в постели в конце концов действительно захворал. Как сказать докторам о причине болезни? Раздираемые противоречием двух одинаково сильных чувств Клели чуть не обезумела от горя. Следовало ли согласиться на мнимое выздоровление и разрушить таким образом весь план фабриции после столь тягостного притворства? Фабриций, со своей стороны, не мог простить себе того насилия, которое он совершил над сердцем своей возлюбленной, но и от своего плана он не хотел отказаться. Он каждую ночь приходил в комнату ребенка, и это вызвало новое осложнение. Клелия иногда видела его при свете свечей, что казалось ее бедному измученному сердцу ужасным грехом, предвещавшим смерть Сандрино. Тщетно самые знаменитые казуисты доказывали, что обед при данных условиях может быть снят. Маркиза по-прежнему была в полном отчаянии. Фабриций заметил, что его план может привести к смерти Клелии и ее сына. Он обратился с просьбой о помощи к своему другу, графу Моска, который при всей своей житейской опытности был чрезвычайно тронут этой историей любви, которая была известна ему только в общих чертах. «Я могу устроить так, чтобы маркиз отлучился на пять или шесть дней. А когда это будет вам нужно?» Через несколько времени Фабриций пришел к графу сказать ему, что все готово и что отсутствие маркиза необходимо. Через два дня, когда маркиз возвращался из одного из своих имений, на него напали разбойники. Они усадили его в лодку и спустились с ним по течению реки По. Обобрав его предварительно до Ники, они высадили его на пустынном островке. Целых два дня пришлось затем употребить маркизу, чтобы выбраться оттуда и приехать в Парму. Он нашел дворец свой, затянутым траурными тканями, о своих домашних в слезах. Прекрасно выполненное похищение повлекло, однако, весьма печальные последствия. Сандрину, спрятанной в одном из прекрасных домов, где Маркиза ежедневно навещала его, через несколько месяцев умер. Клелия вообразила, что ее постигло справедливое наказание за то, что она нарушила обет. Только на несколько месяцев пережила она своего любимого сына и тихо скончалась на руках своего возлюбленного. Фабриций слишком любил Клелию и слишком был верующим христианином, чтобы покончить жизнь самоубийством. Через несколько дней после смерти Клелии он подписал несколько дарственных записей, завещав графине Моско часть своих земель, а другую часть своей матери, Маркизе Дальдонго. Сообщив кому следовало, что он оставляет архиепископскую кафедру и все свои должности, он удалился в Пармскую обитель, расположенную в лесах в лие от Сакка. Графиня Моска в свое время одобрила возвращение мужа на его прежний пост первого министра, но решительно отказалась вернуться во владение Эрнеста V. Она устроила свой двор в Виньяну, на левом берегу По, то есть в австрийских владениях. В своем великолепном дворце она принимала по четвергам все высшее общество Пармы, а каждый день своих близких друзей. Словом, графиня, по-видимому, наслаждалась полным счастьем, но она ненадолго пережила Фабрицию, которого обожала и который умер, проведя в своей обители всего только год.